глава 4. марина из департамента я помчалась прямиком к тихоновичам но застала одну свекровь ладно ему решила еще успею все высказать пока я лишь хотела поскорее забрать у них оленьку вечно молчаливая свекровь вдруг встала в позу ну вот зачем тебе сейчас тащить ребенка с собой ты на себя посмотри тебя аж трясет всю мужу своему спасибо скажите чем тут юра ты о ребенке подумай Зудела она, пока я, сидя на корточках, надевала сапожки оленьки Малышка и так все время неспокойная, а с такой нервной матерью. Я выпрямилась, посмотрела на нее пристально, чуть прищурившись. Она замолкла. Боже, как же хотелось вывалить на нее все, что я о них думала, но в последний момент прикусила язык. Черт ее знает, вдруг потом заявит, что я не в себе, что я неадекватная и агрессивная, что Оленьке со мной опасно. Вдруг в кармане халата у нее спрятан диктофон, как у того семиклассника. Может, у меня, конечно, разыгралась паранойя, но лучше быть осторожной. «А с чего вы взяли, Галина Алексеевна, что я нервная?» «Я само спокойствие», — спросила я елейным голосом и ослепительно ей улыбнулась. Затем сразу же подхватила Оленьку и заторопилась к выходу. Свекровь засеменила следом, приговаривая, мол, куда я так спешу, надо дождаться свёкра, все обговорить. Так распереживалась, что во двор под дождь выскочила за нами в одном халате и тапочках. Но я, не останавливаясь и не реагируя на ее слова, устремилась к воротам и чуть ли не бегом понеслась домой. В тот вечер свекр позвонил мне сам. Слышал про твое увольнение, все это плохо, очень плохо. Я постараюсь что-нибудь сделать, но ничего не обещаю. Слишком громко и грязно это дело, правдоподобно сокрушался он. Я молча слушала его, гадая, как далеко он еще зайдет в своем вранье. Думаю, что, Оленьке, лучше сейчас пожить у нас, пока у тебя все утрясется. «Знаю, знаю, что ты скажешь, ты мать и все такое, но это все лирика, а надо думать в первую очередь о ребенке, о ее интересах, и сейчас ей будет лучше с нами, уж поверь». «Почему я должна вам верить? Говорите, постарайтесь что-нибудь сделать? Да вы уже все сделали», — начала заводиться я. «Я знаю, что это вы устроили мне увольнение по статье. Без вашего участия мне бы дали уйти по собственному желанию. Вы же меня просто потопили. За что?» За то, что не оправдала ваши ожидания? За то, что когда-то надо мной надругались, а я, глупая 18-летняя девчонка, постыдилась пойти в милицию? Да потому и постыдилась, из-за таких, как вы, которые спешат заклемить и отвернуться. Правда, вы пошли дальше всех. Вы не только отвернулись, вы мне попросту перекрыли кислород, не оставили ни единого шанса. И при этом продолжаете притворяться добрым и милосердным. Что ты такое говоришь? Да как ты смеешь? После всего, что я для тебя сделал... Вы хотите остаться в сторонке чистеньким? Ну так и оставайтесь, и нас с Оленькой оставьте в покое. Я выключила телефон, потому что чувствовала, меня вот-вот понесет, и я наговорю лишнего, о чем, возможно, потом придется пожалеть. Весь вечер я Оленьку из рук не выпускала. Ее тепло, ее запах, ее пока непонятное воркование чудесным образом успокаивало меня. Решила, что уеду с ней куда-нибудь, где меня никто не знает. Начну жизнь с чистого листа. «Да, трудовая испорчена безвозвратно, но, может, не везде к этому так щепетильно относится. А если уж совсем ничего не выйдет, можно найти подработку репетитором, ну или няней». Оленька как чувствовала, сама льнула ко мне, касалась губками щеки, гладила мои волосы, хотя обычно она лишь позволяет себя целовать и тискать, и то под настроение. А когда я укладывала ее спать, поймала за руку и потянула к себе. Так мы и уснули вместе». Утром по привычке я проснулась с мыслью, что надо быстро-быстро собираться на работу, отводить Оленьку к Тихановичам и мчаться в гимназию. Но потом воспоминания о вчерашнем дне отрезвили меня, как ледяной душ. Никуда больше мчаться не надо. А с другой стороны, попыталась я развеять тягостное настроение. Наконец, мы с Оленькой проведем весь день вместе. И не один. Я же так этого хотела. Мы с ней позавтракали, погуляли, порисовали, поиграли в кубики — Кукол она не признавала, а вот из кубиков строить башни могла часами. Около шести вечера в нашу идиллию ворвался Тиханович. увел меня на кухню поговорить. Сегодня он уже не изображал желание помочь. Смотрел на меня он жестко и говорил так же. «Ты сама идешь ко дну и ребенка туда же тащишь. Какая ты после этого мать? Настоящая мать желает своему ребенку добра, а ты из своего эгоизма готова пожертвовать интересами ребенка. Меня вашими дешевыми манипуляциями не пронять. Я прекрасно знаю, что нужно моему ребенку И дам ей это, чего бы мне не стоило. И вы слишком утрируете, Юрий Иванович. Ни к какому дну я не иду. Подумаешь, уволили из гимназии. Найду другую работу. Какую? С такой записью тебя только в дворнике возьмут, может быть. И на что ты собираешься растить ребенка? А мы ей дадим все самое лучшее. Еще четверть часа мы с ним припирались, пока ему не позвонили из министерства. Раздосадованный он вышел в прихожую. Но уходя, решил, видимо, окончательно отбросить все условности. Повернулся ко мне и с явной угрозой процедил. «Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому». Эти его слова меня не на шутку встревожили. Оленьку он любит, ради нее на все готов. Раньше меня это трогало, а сейчас пугало. Объективно, я ведь не какая-нибудь гулящая алкоголичка, которая забывает про своего ребенка. А с другой стороны, зная его связи и настырность, всего можно ожидать. Интернет тоже ничем не утешил. Начитавшись всяких диких случаев, я одела Оленьку, вызвала такси и отправилась на вокзал. А по дороге прикидывала, куда лучше купить билет. в Красноярск, Новосибирск, Владивосток. В конце концов, взяла на послезавтра билет до Улан-Удэ. ехать недолго. Я ведь еще не знала, как Оленька принесет дорогу. И подруга по институту там жила. Вернувшись домой, я сразу взялась собирать сумки — Она завтра наметила себе съездить в гимназию, забрать свои вещи и трудовую, еще в детскую поликлинику сходить, взять карточку. Словом, дел было не в проворот. Но утром к нам пришли. Они даже позвонили в дверь по-особому, не как гости, а требовательно. Или я уже накрутила себя до такой степени, что всего стала бояться. Хотя в этот раз мои страхи оказались небеспочвенны. На пороге стояли две женщины средних лет — На мой вопрос сообщили, что они из органа опеки и попечительства. «Будем делать проверку», — заявила одна, таким тоном, будто шалман какой-то. И с таким же выражением лица она перешагнула через сумку, которую я как раз собирала к отъезду. «В доме не прибрано, на полу валяются вещи. Снимай вот тут». «Да где что валяется, это же просто сумка». Но тетка меня даже не слушала. Прошла, не разуваясь, на кухню, осмотрела придирчиво каждый угол, даже под раковину заглянула, потом открыла холодильник. «Практически пустой», — обернулась она к своей напарнице. «Так и запиши. Продуктов в доме нет. Ребенок голодает». «Конечно, нет, если мы собрались сегодня уехать». Но, едва заикнувшись, я замолкла. Почему-то подумалась, что не стоит им знать о нашем отъезде. Ребенок не голодает», — взялась я спорить с ней. Она питается, как положено, ест только свежее. Но и на этот раз тетка пропустила все мои слова мимо ушей и сунула нос в шкафы. Упаковки с макаронами и крупами проигнорировала, зато с такой радостью обнаружила давнишнюю початую бутылку мартини. Я уж и не помнила, с какого торжества она тут стояла. Но эта проверяльщица с ликованием достала ее и продемонстрировала парнице, как будто там не несчастные одинокие запылившиеся мартини, а целая батарея пустых бутылок из-под водки скопилась. «Алкоголь. Ну, ясно. Зачем еда, да, мамаша?» Я аж опешила от такого заявления. «То есть вы не видите вот это?» Я достала из шкафа пачку спагетти. «Или вот это?» Я потрясла у нее перед носом коробкой пять злаков. «Мамаша ведет себя агрессивно. Записывай!» Глазом не моргнув, резюмировала тетка. «Перестаньте называть меня мамашей!» Она в ответ лишь смерила меня презрительно-насмешливым взглядом. «А как тебя называть? Ты радуйся, что пока еще мамаша!» Разумеется, их натравил свёкор. Так что спорить сейчас было только себе во вред. И они, и я прекрасно понимали, что все это спектакль, и проверка это чисто для проформы, чтобы потом... Нет, я даже думать об этом не хочу. Они составили свой липовый акт и удалились. Но хоть Оленьку не забрали, слава богу. Однако радовалась я рано. На следующее утро к нам снова явились из опеки. И дальнейшее казалось просто немыслимым кошмаром. Оленькую, девочку мою, уносила чужая тетка. Другая при этом совала мне в лицо какие-то бумаги, что-то говорила. Я ничего не слышала. Я обезумела от ужаса. Я видела только перепуганные глаза моей Оленьки, личика в слезах, маленькие ручки, которые она тянула ко мне. Я рвалась к ней, билась, что-то кричала... Но меня хватал и силой удерживал участковый, сопровождавший теток. Потом все же я вырвалась, опрометью сбежала по лестнице, выскочила из подъезда, но их машина уже отъезжала. Я бежала за ними, словно обезумев, пока они не скрылись из виду. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Я вернулась в пустую квартиру, где еще валялись ее игрушки, где постель хоронила ее запах, где на вешалке висела крохотная пальтишка, рухнула на колени прямо на пол а потом рыдала, как умалишенная долго, в голос, пока совсем не выбилась из сил. А ночью лежала на детской кровати, сжимая в руках ее медведя, и шептала горячо, «Я скоро тебя заберу, моя маленькая. Что угодно сделаю, но заберу тебя». Утром, чуть свет, я буквально ворвалась в дом свёкра. Тот, конечно, дальше порога меня не пустил. «Где Оленька? Куда ты ее дел, мерзавец?» «У тебя нервный срыв, тебе надо лечиться», цедил он сквозь зубы. «Я это так не оставлю». «Да ты опасна», — нахмурился он. «Неадекватно и опасно». «Оленька, девочка моя, это мама!» В отчаянии звала я. «Я сейчас полицию вызову». Свёкор стал выталкивать меня за порог. «И, кстати, съезжай из квартиры. Ее купил я. Для своей внучки. Так что будь добра, сегодня же освободи ее. Наконец он выпихнул меня на улицу и захлопнул дверь. С минуту я стояла в оцепенении. Куда идти? Что делать? подать в опеку, посоветоваться с юристом. Это какой-то дикий абсурд. Ведь нельзя же просто так взять и отобрать ребенка у матери. Следующие дни прошли как в жутком бреду. Мне казалось, что я бегаю по замкнутому кругу, и конца и края этому нет. Из квартиры по просьбе свёкра я, конечно, съехала. Сняла однокомнатную квартиру в том же районе. Благо, кое-какие накопления остались, да и расчёт пришёл. Правда, надолго ли этих денег хватит, если срочно не найду другую работу? За трудовой я поехала спустя пару дней после того, как забрали Оленьку. Меня уже мало волновало, что они там говорят про меня. Все мысли крутились только вокруг дочери. На все остальное просто не хватало сил реагировать. Когда я зашла в приемную, то застала там бывших коллег, а заодно ухватила обрывок разговора. А я говорила, что она та еще штучка. Вот я совсем не удивилась. Чего-то такого от нее и ждала. Только для гимназии, конечно, жуткий позор, подсокала языком Галина Евгеньевна. «Да, всех нас она запятнала», — поддакнула Нина, секретарша. «Странно, что вообще ее назначили. Почему не вас? Вы же самая достойная». «Здравствуйте», — прервала я их беседу. Они оглянулись. Нина смутилась, покраснела, тут же суетливо принялась что-то распечатывать на принтере, не поднимая глаз. но ну, а заводью вздернула подбородок повыше и прошла мимо, не поздоровавшись в ответ. Остальные учителя, которых я встретила в коридоре и в вестибюле, тоже предпочли притвориться, что меня не видят. Будто боялись, что дурная слава заразна. Забрав документы и свои вещи, я как можно скорее покинула гимназию, а, пересекая школьный двор, наткнулась на группу мальчишек из десятого. В отличие от учителей, они не стали делать вид, что не замечают меня. Наоборот, развернулись, открыто меня разглядывая. Сначала бросил кто-то один. «Она, она, стопудов, иначе бы не уволили!» «А прикольно было бы директрису отжарить!» — хохотнул другой, и тут же зачем-то громко окликнул меня. «Марина Владимировна!» «Рот закрой!» — цыкнул на него третий. «Вообще отвали от нее. «Да ты чего, Тёмыч?» «Ничего, отвали, — сказал, — и не лезь к ней!» Я оглянулась. Это был тот самый Казаринов. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно и горько, а я думала, что во мне все чувства, кроме тоски по дочери, умерли. Хуже всего то, что я так и не знала, что с моей Оленькой. Несколько дней караулила у дома свекра, Войти больше не могла. Он теперь держал ворота закрытыми. Но тщетно. Ни разу не видела ни ее, ни свекрови. Закралось подозрение, что они ее куда-то увезли. В опеке тоже ничего толком не говорили. До руководства достучаться не получилось. Однако одна из сотрудниц, видимо, сжалившись, подтвердила, что кто-то сверху настоятельно попросил. Собственно, я и так это знала. «А мы же просто пешки. Нам сказали, мы исполняем. Хотя вообще-то всегда стараемся оставить ребенка матери. Даем время исправиться, даже если что-то есть такое. Но тут прямо сразу оборот. А вы знаете что? Вы найдите работу официальную и обязательно возьмите характеристики, ну, чтобы было с чем в суд идти. И юриста хорошего наймите». Уже наняла и Юрист советовал то же самое, но вот как раз с работы возникли ожидаемые трудности. Чертова запись в трудовой отпугивала всех, словно делала меня какой-то прокажённой. «Вы нам не подходите», — сыпалась отовсюду, куда бы я ни ходила на собеседование. Даже если поначалу меня хотели принять, позже перезванивали и отказывали. Казалось, я тщетно пытаюсь пробить глухую стену. От безысходности порой просто не хотелось жить». И только мысли о Оленьке хоть и раздирали сердце в кровь, но и заставляли как-то держаться. Я зависла возле полки с детскими соками. Тыквенный, любимый у Оленьки. Рука автоматически потянулась за коробкой, но затем я опомнилась, и сразу же на глаза навернулись слезы. Так теперь случалось со мной иногда, не то чтобы часто. Но вот бывала, какая-то мелочь напомнит о моей девочке и сразу горло перехватит. «Вам плохо?» Кто-то тронул меня за локоть, а потом и вовсе назвал по имени-отчеству. «Марина Владимировна, вам помочь?» Я посмотрела на женщину. Лицо было знакомо, но смутно. Узнать ее, во всяком случае, я не могла, хотя точно где-то с ней виделась. Она, наверное, догадалась, потому что тут же представилась. «Я мама Артема Казаринова. Помните? Вы на педсовете тогда выступили за него. Я никогда этого не забуду». Давно хотела вас поблагодарить, да сразу не получилось. А потом все как-то... Она виновато вздохнула и улыбнулась. Ах, да, точно. Теперь и я ее вспомнила. У вас хороший мальчик. Выдавила и я в ответ улыбку, припомнив заодно, как он недавно вступился за меня перед одноклассниками. Да, спасибо. Я знаю про вашу ситуацию, мне Артем рассказывал. Помешков призналась она. Говорят, и в школу вам теперь дорога закрыта. Так жаль. «Если б только в школу», — горько усмехнулась я. Она, понимающе, покачала головой. Может, не стоило было вот так чужому человеку жаловаться, но это ее сочувствие что-то во мне надломило. Да я ей была благодарна уже за то, что она не отвернулась брезгливо, как все прочие, а хорошие искренние слова я и вовсе забыла, когда последний раз слышала. Поэтому, наверное, так и размякла сразу. «А вы оставьте мне свой номер. Как с вами связаться?» Я спрошу у мужа, у них там вроде недавно искали кадровика. «Спасибо, конечно. Вы, может быть, не знаете, но уволили меня по статье. Я не хотела бы подводить вас или вашего мужа». Она пожала плечами, а телефон я все таки дала, ни на что, впрочем, особо не надеясь. Но уже на следующий день мать Казаринова мне перезвонила. Я поговорила с мужем. «Да, им требуется кадровик. Про вас я ему рассказала, все нормально». Он попросит за вас, если что. Только сразу скажу, место это временное. Сотрудница ушла в декретный отпуск. Да и завод у них на ладан дышит. Вроде как хотят его не то закрыть, не то перекупить. В общем, там тоже все очень зыбко. Все на нервах, сокращения идут. Муж у меня сам переживает, что не дадут до пенсии доработать, но кадровик там как раз нужен. Вы подумайте. Что, что думать, когда выбирать неищего? Я поблагодарила ее, записала под диктовку телефон и адрес. Завтра сможете подъехать? Смогу. Господи, неужели хоть что-то наконец сдвинулось с мертвой точки?